Одну комнату своей двухкомнатной отдельной квартиры сдавала цирку дворничка Рая, женщина в годах, энергичная и деловая, комнаты смежные. «Через меня будете ночью ходить, не шуметь и развиваться в коридоре», строго сказала нам Рая при первой встрече. В квартире у Раи, кроме нескольких старинных картин в массивных желченых рамах, висело по стенам девять часов различных систем.